34. Январь 13. -е. Если неизменяем учитель, то и отношение к нему не должно изменяться или колебаться в зависимости от колебаний внешних условий, удачи или неудачи, радости или горя. Если свое отношение к нему ставить в связи с их переменчивостью, то любовь и преданность к учителю станут флюгерами для каждого ветра. Отсюда недалеко до принципа «куда ветер дует». Базарные маринетки тоже дергаются и совершают движения в зависимости от того, кто и как дергает их за веревочками. Не уподобимся куклам базарным в отношении к своих к учителю света. Дикари ублажают своих башков дарами, или же их бьют, если дела идут скверно. Аналогии весьма впечатляющие.